Глава двадцать четвертая Меня вызвали в контору. Перед Вороновым лежала пачка писем. Он кивнул на них. «Тебе». Я протянул руку. «Спасибо». «Секретность переписки гарантируется Конституцией», сказал Воронов. «И я не касаюсь твоей корреспонденции. Но на всех конвертах штамп, военкомат. Вот, пожалуйста. Рязанский, Ленинградский». «Красноярский, Псковский, Саратовский». «Ты что, продолжаешь?» «Продолжаю». «Ну, продолжай, продолжай». «Он это делает в нерабочее время», заметил инженер Виктор Борисович. «Его личное дело?» «Нет», — ответил Воронов. «Нерабочее время — это не только личное дело». «Вчера Маврин в нерабочее время учинил в деревне скандал» а спрашивают с меня. Завалил политико-воспитательную работу, снял с себя ответственность за моральное состояние коллектива. Вот вы, Виктор Борисович, например, считаете возможным в нерабочее время выпивать с молодежью, а я считаю, что неправильно делаете, забываете о престиже руководства. Мы очень уважаем Виктора Борисовича, объявила Люда. Ты хоть помолчи, оборвал ее Воронов. Все стали умные. Не участок, а симпозиум. Здесь не только наша работа. Здесь и наш дом. Это на шоколадной фабрике человек отработал свои восемь часов, потом уехал домой и выкаблучивает там, что хочет. Здесь мы все на виду. «Я ничего предосудительного не делаю», — заметил я. «А я разве тебя в чем-нибудь обвиняю?» — возразил Воронов. «Занимайся чем хочешь. Твое дело» но чтобы не в ущерб производству». «Какой может быть ущерб производству?» – удивился я. «Какой, я не знаю, а вот чтобы не было ущерба. Работу свою ты должен выполнять, и точка». «Всё выполняю, и точка», – ответил я. Что же было в письмах? Из Ленинграда никаких сведений о Богородникове или о его родных не имеется. из Пскова Краюшкин пропал без вести в 1942 году. В Пскове проживает его сын, Краюшкин Валерий Петрович, адрес такой-то. Из Пугачевска, по сведениям военкомата, родные Лыково в Пугачевском районе не проживают. Из Рязани. Вакулин пропал без вести в 1942 году. В Рязани проживают его отец, мать и сестра. Из Красноярского края. старшина Бокарев, числится пропавшим без вести с 1942 года. В селе Бакарии проживает его мать, гражданка Бакарева Антонина Васильевна. Живого свидетеля не будет.